Баня разделяется на мужскую и женскую половины. Перед банным отделением посетитель снимает обувь, платит за вход и попадает в раздевалку. Здесь он складывает одежду в специальную корзинку, которую ставит на полку. Потом идет в банный зал, где моется, отдыхает, принимает водные процедуры для расслабления. В банном зале сент обычно есть бассейн, в котором могут разместиться от 10 до 20 человек. Вдоль стен... Ряды кранов с горячей и холодной водой. Прежде чем войти в бассейн, посетитель тщательно трет себя намыленной губкой и окатывается горячей водой. Вода в бассейне очень горячая, но японцы к этому привыкли. И в обжигающей влаге обычно блаженствует, беседуя с десяток человек. Адаптировавшись к температуре, новичок сначала прислушивается к разговору, а потом и сам включается в беседу говорят о чем угодно о рекламе зубной пасты и о международных событиях память как то по особому цепку удерживает все услышанное в бане не случайно в японии дает себя знать банный источник информации нередко можно слышать как один другому скажем в перерыве между заседаниями говорит а вот вчера в бане я слышал Считается, что самое лучшее место для разрешения сложных вопросов, философских споров и политических дискуссий – это баня. Точнее, бассейн с обжигающей водой. Японская баня является тем местом, где в известной степени нивелируются характеры людей. Обычно японец довольно застенчив и старается упрятать свое тело в сорок одежек. Мы не раз удивлялись тому, как в условиях несносной духоты, когда иностранцы готовы были снять с себя буквально все, что можно, японцы стойко оставались при галстуках. Обнажать свое тело перед другими – это не в духе нации. Но вот в бане, оставшись нагишом, японец делается совсем другим человеком. Создается впечатление, что вместе с одеждой он оставляет в раздевалке и застенчивость. Баня во многих отношениях раскрывает внутренний мир японца. В бане за сравнительно небольшую плату посетитель может нанять Сансуке, который усердно натрет ему спину, сделает массаж. Эту обязанность обычно исполняют молодые мужчины. От моющихся их отличает нечто вроде плавок. сансука обслуживают как мужское, так и женское отделение. Считается, что такая работа не для женщин. Повторим, японцы любят обжигающую воду. В бассейне общественной бане так горячо, что европейцы могут окунуться туда только после специальной тренировки. Сами японцы свою приверженность к горячей воде объясняют по-разному. Однако здесь очевидно следующее. В холодное время хочется согреться, а горячая вода для этого лучшие средство Летом горячая вода вызывает реакцию охлаждения. Так или иначе, все японцы в любое время года предпочитают обжигающую воду. Не отступают от этой привычки и те, у кого дома есть современная ванная комната. Во многих национальных японских домах ванны, как и прежде, делают деревянными, сидячими. Теперь под ванной используются и вместительные баки, и другие емкости. В городской квартире ванны стандартные, Пригодный для лежания. Душ в Японии не принят. Он не дает того эффекта, как ванна. Однако ванна — это одно, а баня — совсем другое, доставляющее несравнимое с ванной удовольствие, считают японцы. В столице за последние годы открылось несколько бань, находящихся на попечении местных властей. В Токио выходила банная газета «Нью-Йорку Таймс». Из трех тысяч ежедневно выпускаемых экземпляров 2400 распространялись только в банях. Издатели ведут настойчивое просвещение японцев в жанре банного этикета. Пишутся даже банные стихотворения. Вот одно из них. «Взгляните, что за диво! В мужское отделение пробрался длинногривый». Многие правила поведения в банях составляются и редактируются муниципальными советниками по делам общественных бань. Однажды эти советники подняли вопрос перед банной администрацией о дополнительной плате с длинноволосых мужчин. Японцы в шутку окрестили эти действия дискриминацией в банях. Поистине, баня в Японии – это серьезно. В обществе гейши. Слово гейша включает два иероглифа. Гей – умение, ся – человек. Таким образом, гейша – это талантливая женщина. Понятно, что не каждый японка может стать гейшей. Исследователи считают, что в японском языке слово гейши бытует со второй половины 18 века, так что институт гейш в Японии это явление сравнительно позднее, хотя еще в известных японских хрониках 11-12 веков упоминается о молодых прилестницах, чьи функции позднее и перешли к гейшам. Гейши всегда производили сильное впечатление на иностранцев. Вот что рассказывает о них соотечественник Востоков. Гейши — самые образованные женщины в Японии, остроумные, превосходно знающие свою литературу, веселые и находчивые, они расточают перед вами все свое очарование. С классическим искусством гейша пропоет вам и продекламирует лучшие стихотворения и отрывки из лучших драматических произведений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 то он устраивает его в чайном домике. Жены и дочери его остаются дома, а к столу приглашаются гейши.